Впрочем, солнце Туран не видел, его скрывала длинная блестящая емкость, оплетенная сетью тросов. Теперь ясно, он находится в гондоле Дирижабля. Только почему гондола висит не точно под емкостью, а сбоку? Он вспомнил про вьетку летунов, аюту Чаарану и ящик, спрятанный в корнях дерева у Железной горы. Небоходы нашли его. Каким-то образом отследили перемещение Турана Джая по югу пустоши и пустыни, отыскали во время иловой бури и подняли на борт.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 Не знаю можно ли доверять ему и как вообще относиться к этому человеку, Туран неопределенно пожал плечами. «Просто бродяга». «Одинокие бродяги не ходят по донной пустыне. Без оружия, без снаряги, без сендера одному в ней не выжить. Имя?» «Туран! Туранджай!» «И что ты делал возле корабля, туранжай «Ты там меня нашел? Я...» «Кажется, я потерял сознание, когда началась буря, а потом очнулся уже в той комнате». «Правильно».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 Когда выпрямился во весь рост, стало видно, какой он на самом деле огромный. На две головы выше Турана. Широченная грудь и плечи — настоящий великан. Он сдвинул штурвал. Загудел ветер, что-то заскрипело, и крафт качнулся. Облака за окном поползли в бок Повернувшись к Турану, Ставра заложил большие пальцы за широкий ремень и задумчиво оглядел гостя. «Ты ранен, но не смертельно. Мне показалось, скорее, обессилен». Туран потрогал плечо.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 Слушать такое было не слишком приятно, и Туран возразил. «Почему опытнее? Я ведь как ты действовал, когда хотел убить этого Макоту. Что делал?» «У меня был грузовик отца», — угрюмо сказал Туран. «Кузов набит оружием. Я приехал во дворец». «Дворец?» — так его называют. «Большой старый дом, где живет Макота со своей бандой. Они праздновали победу, ну, то есть, что нашу ферму разорили. Напились все, плясали там». «Ладно, и что потом?»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 а дальше в суете которая там поднялась бы ты даже пожалуй мог бы еще и скрыться хотя я понял из твоего рассказа что тебе тогда было все равно но все же выскочил бы наружу там ведь неподалеку твой грузовик и уехал бы пока вся эта пьяная сволочь лишенная главаря пыталась понять что к чему туран молчал глядя перед собой веко подрагиало и немного тряслись руки он снова был там в зале дворца болела грудь грохотали выстрелы кричали бандиты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 и убивать других макат Людей, подобных атаману, множество вокруг. За окнами потемнело. Крафт вошел в низкие облака. Ставра достал губную гармошку и начал тихо наигрывать. «Почему мы не падаем?» — спросил Туран. «Цистерна из люминия, а металл тяжелее воздуха, ведь так? На аппаратах летунов корпус матерчатый, а у тебя все железное, тросы, оболочки, только гондола легче». Ставра выдал из гармошки веселый переливчатый мотивчик. «Термоплан», — сказал он у меня не дирижабль а термоплан конструкция сложней чертежи для меня отыскал знаток увидев недоумение на лице турана великан пояснил это один торговец с скрыва у нас с ним встреча на корабле потому то я туда и лечу знаток покупает и продает всякие сведения я хотел заиметь необычный дирижабль а что то более безопасное и надежное лучше всего подходил термоплан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 С близкого расстояния пробьют, на высоте нет. Пуля на излете скорость теряет, сам понимаешь. Хотя если опущусь к земле и вблизи, кто в емкость пальнет, дырка будет. Но главное мое преимущество перед небоходами в том, что на крафте часть тепла с двигателя отводится по трубам в емкости. Слышал такое слово «рекуперация»?» Туран покачал головой. «Ладно, неважно. Я тоже когда-то многого не знал, пока со знатоком не сошелся». Ставра замолчал, глядя в переднее окно. Крафт поднялся над облаками. Соленое озеро с кораблем исчезли из виду. Сияющая белизна внизу урезала глаз. Термоплан закачался, медленно разворачиваясь. В боковом окне сверкнуло заходящее солнце. «Ветер меняется»